А далее переводил деньги из одного банка в другой и обратно с постепенно повышающимися суммами. Хитрость заключалась в том, что до того, как в банке обнаружится, что поручение о переводе не обеспечено необходимой суммой, приходило бы извещение о переводе в этот банк, так чтобы общая сумма покрывала требования о первом переводе. Этот цикл повторялся некоторое число раз и воздушный змей поднимался все выше и выше до тех пор, пока на счете не оказалась приличная сумма. Тогда деньги полагалось быстренько снять, а владельцу счета просто исчезли. Парнишка не успел перевести деньги куда-нибудь в Швейцарию. Ему просто не повезло. Причина неудачи крылась вовсе не в недостатках программы. Просто он сотворил свой фокус-покус не в то время и не в том месте. В те времена, когда коммерческие банки в России еще фактически пребывали в анабиозе, разумеется, бросилась в глаза подозрительная частота платежных поручений, связанных с одним счетом. Варнавский, имевший свои личные планы на использование собственных денег, недоуменно сопровождал его взглядом по монитору, пока тот уплывал в неизвестном направлении. Молодое дарование взяли за жабры по горячим следам силами службы безопасности банка, не поднимая шума, чтобы не опозориться. Случай выдался совершенно классический. Изумленные родители, ни сном, ни духом, не подозревающие о проделках детяти, им, кстати, так ничего толком и не объяснили. Комната, опутанная проводами и заставленная полуобнаженными электронными устройствами, а в центре худосочный очкастый подросток с дымящимся паяльником в руках. Пацан получил свободу в обмен на свое ноу-хау, которое, кстати, не ограничилось примитивным воздушным змеем. В арсенале юного корсара присутствовали и довольно приличные программы-взломщики. Парень дал обещание впредь использовать собственные таланты исключительно в мирных целях. Но слово свое, похоже, не сдержал и вскоре плохо кончил. Варнавский жалел, что не взял его к себе. Умных в нашей стране следует оберегать от несознательной части общества. Так или иначе, банкир заполучил в свое распоряжение научное наследство Нью-Кулибина, и даже модернизировал его с учетом новых стандартов. Программный продукт со временем морально устарел и подрастерял убойную силу. Деньги с его помощью уже не украсть, но кое-что мог до сих пор. Ломать защиту Лихтенштейнского кредитного банка прямо из своего кабинета представлялось варнавскому мероприятием рискованным, но другого выхода не было. Атаку можно совершить только в рабочее время, желательно по окончании банковского дня ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, отлучиться надолго он не сможет. Предосторожность состояла в использовании для входа в систему сотового телефона, зарегистрированного на фиктивного владельца. Даже если предположить худшее, его вычислят и, более того, запеленгуют. Достоверно установить удастся только факт пребывания неизвестного злоумышленника в здании Центробанка. Кроме того, соединение производилось не напрямую, последовательно через несколько спутников связи. И главное, он ведь не тронет ни Франка. Пусть в Лихтенштейне для начала попробуют определить, что кто-то копается в их данных. Варновский сходу наткнулся на препятствие. Вместо сообщения о предоставлении доступа по экрану поползли бессмысленные строки из всевозможных символов. Однако за четверть часа ему удалось разобраться с новинкой. К счастью, она оказалась немудренной. Он запросил список кладчиков. Только счета частных лиц, исключая подданных Лихтенштейна. Их набралось около 10 тысяч. Граждане СНГ среди них отсутствовали. Но это еще ни о чем не говорило. Примерно у половины гражданства вовсе не указано. По здравому размышлении Варнафь решил начать с них. Необходимо выделить родные фамилии, написанные на немецком, то, что по-русски заканчивается на ов, ев, ин, и, ко, и, соответственно, женские ова, ева, ина, ая. Остальные менее вероятны, их стоит пока отложить. Пока он упражнялся в немецких окончаниях, программа подала тревожный сигнал. Возможно, в банке обнаружили компьютерного лазутчика. Наверняка утверждать этого нельзя. Код сообщения не соответствовал в точности коду провала. Возможно, очередное новшество. Варновский, поколебавшись, решил не отключаться. У него имелся еще один защитный бастион. Прежде чем выйти непосредственно на него, необходимо проследить весь путь сигнала через спутники. Каждый расшифрованный спутник должен его предупредить, если, конечно, там, в Лихтенштейне, не изобрели нечто совершенно запредельное. На всякий случай он сохранил у себя сведения о вкладчиках и принялся разбираться с кандидатами в сограждане. Список состоял из нескольких десятков человек и еще значительно похудел после отфильтрования фамилий явно западноевропейского происхождения. Сухой остаток выглядел достаточно любопытно. Знаменитые спортсмены – две штуки, знаменитый коммунист – одна штука, экс-министр или его родственник. Указана только фамилия. Одна штука. Никто из этих типов не мог являться искомым объектом. Их объединял общий недостаток. Все они живы. А Пенкина интересовал вклад покойника. Остается некий Мажидов. Мажидов, Мажидов. Азербайджанец? Узбек? Чеченец? Скорее последние. Пенкин пришел на прием сразу по возвращении из Чечни. Программа опять выдала предупреждение, на сей раз другое. Снова не стопроцентный провал. Варнавский не стал обращать внимания. Нужно попытаться подобрать код и просмотреть содержимое счета. Стандарт шифрования данных обычный. ДЕС, разработанный IBM еще в начале 70-х годов и в большинстве стран принятый как правительственный стандарт для шифрования цифровой информации. Его даже рекомендовала для повсеместного использования Ассоциация американских банкиров. Сложный алгоритм ДС по идее использует ключ длиной 56 бит и 8 бит проверки на честность и в принципе требует от злоумышленника перебора 72 пункта квадриллиона возможных ключевых комбинаций. Но и мы не лыком шиты. Хитрый алгоритм позволял сразу отбраковывать подавляющее число неверных комбинаций, хотя все равно их оставалось слишком много. Варнавский подозревал, что времени у него осталось в обрез. Ребята в банке наверняка сидят ушлые, а он и так копается слишком долго. Любой нормальный хакер обстряпал бы свои дела за пару минут и тут же отключился подальше от греха. Специальный взломщик определил три символа пароля из восьми, когда ожил аппарат правительственной связи. «Здравствуй, э -э, Варнавский!» «Здравствуй!» «Ты э -э, меня не перебивай, понимаешь?» Зломщик лихо раскусил еще два символа и зациклился. «Надо менять параметры настройки». Варнавский с бешеной скоростью барабанил по клавиатуре десятью пальцами а трубку телефона правительственной связи прижал к уху плечом. Правительственная связь, как заведена от стародавних времен, была отличной. От этого в ухе у Варнавского стоял звон и грохот. «У меня, значит, э -э, на проводе губернатор Хабаровского края, и, значит, спрашивает, когда поступят деньги из федерального бюджета, понимаешь?» А я ему говорю, у нас главный банкир Варнавский. Давай его и спросим. Свеженастроенный взломщик определил уже семь символов. Остался всего один. Варнавский пошевелил пальцем в ухе, чтобы унять неприятные ощущения, и пропустил последнюю реплику. По замолвшим раскатам он догадался, что от него ждут ответа. Губернатор? Что? Эээ... А... Хабаровского края. Но этот, как его, эээ... «Деньги уже переведены!» — на всякий случай отрапортовал Варнавский. «Черт! А вдруг не забудет и завтра проверит?» «Вообще какие деньги? За что?» — засомневался он и добавил. «Но завтра не дойдут, только послезавтра. Все-таки расстояние, Хабаровский край. Есть пароль!» — следом за паролем на экране замигало предупреждение. «Проникновение обнаружено, доступ закрыт. Первый спутник расшифрован». Второй дьявол, как быстро! Варнавского прошип пот. Пора сматывать удочки. «Так, я могу э, заверить от своего имени, что деньги перечислены, понимаешь, э, в полном объеме». «Да пошел ты!» — председатель Центробанка лихорадочно соображал. «Если они столь быстро продираются через мои препоны возможно, сумеют вычислить номер мобильника и после отключения...» В принципе, такая вероятность существует. Номер, конечно, липовый, но все-таки. Варнавский, что ты там у себя в Центробанке? Эээ, спишь, понимаешь? Я могу заверить от своего имени, понимаешь? Про деньги. Ручаюсь. Остался последний спутник. Варнавский запустил сеть вирус породы Снежный Ком и отключился. Точно? Снежный Ком выплюнул в сеть широковещательное сообщение типа «прочитай, перепиши» и передай другому». То есть на каждом узле, куда оно доходило, поднимались последние обращавшиеся к нему адреса, и сообщение отсылалось им. Те, в свою очередь, передавали дальше, и буквально за несколько минут волна захлестнула сервера по всему миру. «Точно?» — переспросил голос, который не любил переспрашивать. «Как в госбанке». «Это меня, понимаешь, и пугает», грустно закончил звонивший и повесил трубку. Варнавскому на секунду стало очень жаль звонившего, но только на секунду. Варнавский с минуту колебался. У кого поинтересоваться подробностями о Мажидове? Вариантов было немного. Марфин или Зоя? В конце концов, нужно узнать только, жив он или мертв. И Зоя это наверняка известно. Он обрал номер любовницы, очень надеюсь что она еще не успела основательно нагрузиться. Как обычно, из трубки донеслась музыка, шум галдящей толпы, звон бутылок и багалов. «Птенчик!» — с трудом выговорила Зоя. «Ты где?» «В гармад...» «Тьфу! Никак не могу выговорить это долбанное название!» «Гамадрила?» — устало произнес Варнавский. «Точно!» — обрадовала Зоя. «Ты у меня умница! Не даром тебя назначили председателем Центроб...» «Заткнись!» — зашипел Варнавский. — Не хватало только, чтобы там узнали, кто тебе звонит. И вообще, почему ты опять ошиваешься, где попало? Мы же договаривались, солнышко. Мы договаривались, чтобы я ходила в приличные места. А это и есть приличное. Никаких джигитов. Сплошная богема. Побешусь. Мелькнула в голове у Варнавского отчаянная мысль. — Ну ладно, я тебе звоню по делу. — Ого, хочешь опять меня, бухгалтерши, сделать? Так и знай, не выйдет. Покопайся в своей памяти. Тебе ничего не говорит фамилия Мажидов. Я с таким не спала. Тайные надежды Варнавского не оправдались. Зоя была изрядно навеселе и, судя по всему, в прекрасном расположении духа. Зоя, я серьезно. Мажидов, чеченец, помнишь такого? У тебя не было другого повода позвонить? «Я тебя три дня не видела. Завяла совсем без мужской ласки!» Варнавский поморщился. «Я тоже скучаю. Но ты же знаешь, сейчас мне нужно держать руку на пульсе. В любой момент все может пойти не так, как планировалось». «Так при же здесь Мажидов? Он, что ли, делает тайные планы разоблачить твои махинации? Давно пора. Шутка!» «Нет, Варнавский старался не выдавать своего раздражения» он уже жалел что не позвонил марфину это уже другая но тоже интересная история так ты его знаешь так кто же его не знает я например считать тебе повезло ну не томи «О-о-о! это птица большого помеа тьфу я хотел сказать полета она неприлично громко захохотала а поконкретнее «Родной, в нашем предприятии чеченской стороной занимаюсь я?» «Или что-то переменилось?» «Все-таки она даже в подпитии соображала неплохо». «Нет, я просто хотел кое-что уточнить». Зоя вдруг заговорила вполне связно. «Знаешь, я вполне могла бы заподозрить, что ты хочешь меня банально кинуть. Но все дело в том, что уважаемый Мажидов почил в Бозе. И довольно давно». Коньке откинул одним словом. Так что рассказывай, с чего вдруг такой интерес? — Ты уверена, что он мертв? — переспросил Варнавский, мысленно проектируя величественный памятник себе, любимому. — Я гений и не стыжусь этого. — Угу! Прилетела огромная бомба, и остались от Мажидова только рожки до да ножки. Большому кораблю большая торпеда. А что он на себя представлял при жизни? — Ну, чеченским анасисом его не назовешь. Джохара он не переплюнул, но человек был достойный. Деньги любил бескорыстно и беззаветно. А они его? — И они его любили. думаю миллионов сорок зарыл где-нибудь в кадушке под бабам Сорок? Отлично. «А ты что, узнал, где растет этот баобаб?» — насторожилась Зоя. «Думаю, да». «Лопаты точить?» «Точить!» — засмеялся Варнавский. «И еще проясни по своим каналам, остались ли у него близкие родственники». «Есть!» — по-военному ответила Зоя. «И еще!» «Милая, не ходи по барами ночным клубам хотя бы некоторое время, хотя бы месяц». Ответом Варнавскому были только длинные гудки. Со глянув на сотовый телефон, он некоторое время соображал швырнуть его об стену или затоптать ногами. Потом со вздохом положил его в карман пиджака. Повторно влезать в аналы лихтенштейнского «Форт-Нокса» Варнавский не стал. Во-первых, вряд ли за столь короткое время сеть успели очистить от последствий запущенной им лавины. А во-вторых, Зоя на чеченских делах собаку съела. И если она говорит, что деньги есть, значит, они есть, и немалые. Не повез же он в Лихтенштейн 300 рублей. Варнавский не любил посещать рестораны, а еще больше он не любил посещать рестораны с Зоей. Обязательно к концу вечера она в большей или меньшей степени напивалась и начинала буянить. А привлекать внимание к своей персоне в таком контексте Варнавскому было крайне невыгодно. Мало ли, бульварных репортеров шляется по злачным местам в поисках сенсации. Уж шанса проехаться возмущенной статейкой по адресу председателя Центробанка эти журналисты не упустят. Но сегодня он согласился. Зоя ждала его Максиме на Маховой и клятвенно обещала вести себя прилично. Изумительный ужин и сногсшибательная новость. По телефону она просто захлебывалась от нетерпения, но даже не намекнула, о чем пойдет речь. Варнавский почему-то решил, что она беременна. Но как он к этому отнесется, банкир еще не знал. Заказ Зоя, очевидно, уже сделала. И с появлением Варнавского у столика тут же вырос официант с бутылкой Бургундского 1969 года. А потом подали утку аля Генрих IV. «Ты еще не оставил мысли о замечательных миллиончиках Мажидова?» Зоя быстро орудовала вилкой, почти не прикасаясь к вину. «Нет». Утка была действительно великолепной, и разговор можно было отложить до конца ужина. «А план у тебя есть?» «Ты, кажется, упоминала о сенсационной новости». «Я к этому и клоню». «И... он мой отец», — выпалила Зоя, и, не скрывая восторга, взглянула на Варнавского, собираясь насладиться его реакцией. Но челюсть банкира осталась на месте — Глаза не округлились, и даже кусок в горле не застрял. Он спокойно пережевывал мясо. «Может, она все-таки беременна?» «Говорят, иногда это сопровождается неврозами и прочими психическими отклонениями», — подумал он и осторожно уточнил. «И давно...» «До тебя что, не доходит?» — взвелась Зоя. «Может, он да, на самом деле отец. Сам знаешь кого?» «А значит, теперь мой. Ты последнее время...» «Хорошо себя чувствуешь? Головные боли, тошнота по утрам не беспокоят?» «Ты идиот, Матвей. Считаешь, я все это придумала? Высосала из пальца?» Зоя распалилась, оскорбленная недоверием. «Я, можно сказать, из кожи вам лезла, принесла тебе денежки на блюдечке с голубой каемочкой, а ты...» «Уймись, объясни все по порядку. Для особо тупых рассказываю о подробностях». В метрике у известной тебе личности записано «Отец Мажидов Аслан Ишаевич». «Нуж с тобой, Мажидов, при ближайшем рассмотрении, тоже Аслан Ишаевич». Конечно, могло быть так, что они тезки, отцы их тезки, да еще и одна однофамильцы. Единственная фотография, которую удалось найти у матери, относящаяся к году рождения дочки, плюс-минус год, ничего не дала. Он там почти задом лицо смотреть невозможно, но мать родила ее на пятом курсе института. Если он чечен, возможно, приезжал в Москву учиться. Я слетала в Месси, подняла в архиве списки. И что ты думаешь, был такой Мажидов Аслан Ишаевич из очхой Мартана, учился с матерью на одном потоке. Но институт не закончил, ушел в академический отпуск, якобы по состоянию здоровья, и больше в институт не вернулся. А примерно через семь месяцев после его отчисления родилась дочка. Кто она, ты знаешь.